Николай Гоголь. Портрет. Год написания 1834. Повесть о природе искусства и его отношениях с жизнью. Фантастическая подоплека портрета. Отголосок ранней гоголевской прозы. Размышления о таланте и светском успехе. Мостик к его позднему морализму. Комментарии Александр Марков. О чем эта книга? О продаже души дьяволу. Добровольной, в случае художника Черткова из первой части. Невольной, в случае безымянного коломенского иконописца во второй. Шире, о том, почему жизнь оказывается сильнее искусства. Хотя искусство хочет преобразить жизнь, художники из поколения в поколение терпят неудачу. Наконец, совсем широко, о соотношении условности в искусстве и катастрофичности жизни. Катарсис – далеко не безобидная вещь, и Гоголь сопоставляет его в повести с ожиданием апокалипсиса. Идеал искусства осуществим только в неопределенной вечности или после длительного покаяния, а художественная форма беззащитна перед силами зла. Когда она написана? Первые наброски повести относятся к 1833 году. Таким образом, работа над ней заняла не менее года полутора. Это обычно для Гоголя, который надолго забрасывал свои черновики и потом неожиданно к ним возвращался. Сборник Гоголя Арабески с первоначальной редакцией повести вышел в январе 1835 года. В конце 1841 и в начале 1842 -го года Гоголь существенно перерабатывает повесть. На смену романтическому саспенсу приходит живой разговор, на смену завороженности – ирония, хотя общие черты остаются такими же. Литературовед и публицист Павел Аненков, помогавший Гоголю в Риме готовить чистовой текст «Мертвых душ», вспоминал об обстоятельствах создания второй редакции. Она писалась в перерывах между работой над поэмой одновременно с пьесой из жизни запорожских казаков. По свидетельству Анненкова, прежняя веселость вечеров и Тараса Бульбы сменилась в набросках пьесы злым и почти черным юмором. Гоголь подолгу жил в Риме в период с 1837 по 1846 год. Здесь он почти полностью написал первый том «Мертвых душ» из письма Гоголя Петру Плетневу. «Уже в самой природе моей заключена способность только тогда представлять себе живо мир, когда я удалился от него. Вот почему о России я могу писать только в Риме. Только там она предстоит мне вся, во всей своей громаде». Как она написана? Повесть состоит из двух частей, вторая – приквел первой. Подобно многим романтическим повестям, портрет соединяет фантастику, исповедальность и бытовую иронию. Внутренний диалог героя, исповедь другого героя, краткие экскурсы в историю искусства – все это также принадлежит романтической традиции. Отсюда же сновидение как кульминация действия Психический автоматизм – неспособность героя понять, сознательно или неосознанно он совершает какие-то действия. Скажем, Чертков вспоминает, закрывал ли он портрет простыней. Пародирование старых риторических жанров, вроде жанра похвальной речи, энкомия, самореклама Черткова. Все это не было совсем в новинку читателям модных повестей. даже если они еще не вполне привыкли к романтической эстетике. Некоторые мотивы повести были знакомы публике еще по ранней прозе Гоголя. «Дьявольское золото», «Вечер накануне Ивана Купала», «Неосторожное любопытство как корень всего последующего зла», «Ганна», Паночка и другие женские образы. Этот мотив восходит, вероятно, к знакомым Гоголю с детства толкованием любопытства Евы, как главная причина грехопадения, вера в действительные отношения с нечистой силой и возможность портретирования нечистой силы, финал ночи перед Рождеством и вторая часть портрета. Поэтому интерес читателя подогревался знанием прежних повестей Гоголя. Что на нее повлияло? Сюжет продажи души дьяволу возник еще до Фауста Гетте и до ренессансных сказаний о Фаусте. Он был распространен в средневековых житиях и позднейших новеллах. Самый известный вариант – история завистника Феофила, спасенного Богородицей после покаяния. Менее известные, например, повесть о монахе, который хотел тягаться с великими святыми, но не выдержал первых же искушений, стал насильником и убийцей, и в конце концов городским палачом. Тема преступной зависти одного мастера к другому могла перейти к Гоголю из «Моцарта и Сальери Пушкина», а тема неправедного богатства из его же «Скупого рыцаря». Также Гоголю были известны хотя бы в изложениях немецкие романы о художнике, такие как «Цикл Гёте», о Вильгельме Мейстере, странствия Франца Штернбальда, Людвига Тика или повести Гофмана. Представление о том, что только живописец может передать глубину страдания человека, отстаивали авторы готических романов, от Анны Радклифф до Чарльза Роберта Мэтьюрина. Культ итальянской живописи, как единственной способной навечно запечатлеть чувства, создала Жермена де Сталь в романе Карина или Италия. Может быть, на повесть Гоголя косвенно повлиял создатель американского готического рассказа Вашингтон Ирвинг, которого ценил Пушкин, также считавший, что лишь живописец, как тайный зритель, способен проникнуть в духовный мир. Наконец, живопись стажировавшегося в Италии художника, который завидует Чертков В первой редакции, описанной лишь общими риторическими восторгами, во второй редакции напоминает искусство Александра Иванова, с которым Гоголь подружился в Риме в 1838 году. Отдельные мотивы портрета восходят еще к просвещению. Например, противопоставление холодной живописи, выполненной на заказ, и настоящей, созданной по велению сердца, есть уже в салонах Дени Дидро. Французский просветитель объявлял иносказательную мифологизирующую живопись «холодной». Скорее всего, Гоголь воспринял эти мотивы из художественной критики и журналистики своего времени, дополнив их уже пушкинским пониманием вдохновения, как особого трепета, преображающего человека изнутри. Как она была опубликована? Первую редакцию повести 26-летний Гоголь опубликовал в 1835 году в сборнике Арабески. Гоголь тогда не собирался быть только писателем. В Арабески, кроме повестей, вошли его статьи по искусствоведению, истории, филологии и педагогике. Вторая редакция портрета была опубликована в журнале «Современник» в 1842 году. По воспоминаниям Анненкова, Гоголь видел в журнале, основанном Пушкиным, святыню и своей повестью отдавал дань памяти великому поэту. Как ее приняли? В сноске, сопровождающей публикацию второй редакции повести, Гоголь говорит о справедливых замечаниях, которые он получил после выхода книги «Арабески». Вообще Гоголь любил объявлять все замечания по своему поводу справедливыми, что потом подвело его в книге «Выбранные места» из переписки с друзьями, где эта скромность была воспринята публикой как уступка литературным противникам и политическим реакционерам. Здесь Гоголь имеет в виду, конечно же, рецензию Осипа Сенковского, барона Брамбиуса, на арабеске. Осип Юлиан Иванович Сенковский Писатель, редактор, востоковед. В юности совершил путешествие по Сирии, Египту и Турции. Издал о нем путевые очерки. По возвращении устроился переводчиком в иностранную коллегию. С 1828 по 1833 год служил цензором. Сенковский основал один из первых массовых журналов – библиотека для чтения. Редактировал его более десяти лет. Писал рассказы и публицистику под псевдонимом Барон Брамбиус. Сенковский, укоряя Гоголя за публикацию как будто бы посмертных черновиков в самом начале писательского пути, порицает напыщенные выражения вроде «ужасным смехом адского наслаждения» или «сложные обороты вроде...» часть исполненного звуков и священных тайн его же внутреннего мира. Во второй редакции Гоголь убрал все, что раздражало критика, зато добавил для своей защиты ссылки на литературные авторитеты. Зачем описывать патетическими выражениями демонизм черткова-разрушителя, если можно сказать, казалось, в нем олицетворился тот страшный демон, которого идеально изобразил Пушкин. Заметим, что выражение «внутренний мир», невзирая на мнение Сенковского, прочно вошло в русский язык. По иронии судьбы, едва ли не сильнее всех бронил первую редакцию повести Белинский, создавший потом культ Гоголя-реалиста. Белинский полностью отверг художественное значение второй части повести – увидев в ней интеллектуальную выдумку, в которой нет ни капли юмора или живого участия. Не удовлетворился Белинский и второй редакцией, продолжая считать портрет едва ли не худшим произведением Гоголя. Первая часть повести, за немногими исключениями, стала несравненно лучше, но вся остальная половина повести невыносимо дурна, и со стороны главной мысли – и со стороны подробностей. Белинский, чья рецензия в отечественных записках вышла без подписи, заявил, что Гоголь справился бы со своей задачей, если бы повесть была полностью реалистической, и исследовала без фантастики и мистики, как именно жадность губит таланты. Белинский обратил против Гоголя его же пафос. Если Гоголь так против холодных аллегорий, Зачем он создает свою аллегорию? Оживающий портрет как указание на пагубность копирования с натуры в коммерческих целях. Вероятно, для Белинского само предназначения художника, особенно в напыченных выражениях, было неинтересно. При этом блистательного гротеска в портрете мы можем найти не меньше, чем в обожаемом Пушкиным и Белинским носе. Русская демократическая критика вслед за Белинским – выказывала полное равнодушие к портрету. Единственным исключением стало принадлежащее уже XX веку большое эссе Владимира Короленко «Трагедия великого юмориста», где писатель разбирает портрет как документ, считая, что вторая редакция гораздо хуже первой в художественном смысле, но важна как объяснение перехода Гоголя на реакционные политические позиции. Гоголь испугался собственного мрачного реализма мертвых душ и решил превознести примиренческое и идеализирующее искусство, хотя на самом деле этот сюжет возник уже в редакции 1835 года, когда работа над мертвыми душами только начиналась. Интересно, что Дмитрий Мережковский в работе «Гоголь и черт» также объяснил портрет социологически. Как и Короленко, он считал, что Гоголь испугался собственного реализма, неприглядных сторон российской жизни, выставленных в ревизоре. Хронологически это тоже неверно. Замысел портрета, изданного в 1833 году, предшествует замыслу ревизора, изданного в 1835. Следует заметить, что и для символистов, и для реалистов начала века Гоголь был создателем наиболее универсального образа России, хотя некоторые критики, например, Василий Розанов, его за это порицали. Портрет, посвященный частному быту художника, оставался на периферии внимания и тех, и других. Можно назвать только два исключения. Доклад Валерия Брюсова из «Испепеленный» с обращением к текстологии Гоголевской повести И статья Иннокентия Анинского «Проблема гоголевского юмора». Анинский увидел особый юмор в финале второй части, когда картина исчезает бесследно. Этим как бы еще более подчеркивается символический смысл картины. Можно уничтожить полотно, но как уничтожить слово, если оно остается в памяти или предано теснению? Как уничтожить из души его яркий след, если душа взволнована им, очарована или соблазнена. Живописец портрета всеми силами искал уничтожить следы своего молевания, и это было даже его загробной волей, а между тем портрет, может быть, гуляет среди нас и теперь, тогда как церковная стена с молеванием Оксаниного мужа, то есть кузнеца Вакулы из ночи перед Рождеством, поди давно уже заросла бурьяном и крапивой, после приключения с хомой хамой Брутом. Итак, Анинский увидел в Гоголе исследователя не живописи, а литературы, ее всевластия над словом и непредсказуемого развития. Что было дальше? Гоголя самого настигло возмездие портрета. Михаил Погодин без спросу опубликовал в своем журнале «Москвитянин» плохую литографию с медальонной кисти Иванова, на котором, как щёл писатель, он был выставлен в слишком непарадном виде. Гоголь был возмущен и качеством литографии, и тем, что интимный предмет экспромт, предназначенный только для самых близких друзей, оказался выставлен на всеобщее обозрение. До конца жизни Гоголя мучила мысль, что из-за случайного портрета публика якобы всегда будет видеть в нем неопрятного, торопливого человека. Авторская исповедь — И выбранные места из переписки с друзьями, с выпадами против неназванного Погодина и восхвалениями, подражающий Рафаэлю живописи и качественных гравюр работы академика живописи Федора Иордана, работавшего медленно и вдумчиво, только часть этой борьбы. После смерти Гоголя, несмотря на позицию Белинского, портрет был включен в канон законченных Гоголевских произведений Петербургского периода. Он постоянно переиздавался в составе петербургских повестей. Заметим, Гоголь сам свои повести этим названием не объединял. Оно придумано издателями в коммерческих целях, малых и больших собраний сочинений. Отдельным изданием портрет стали часто издавать только в начале XX века с приложением гравированного портрета автора, как в издании Флорентия Павленкова. Флорентий Федорович Павленков Книгоиздатель начал карьеру во второй половине 1860-х. За издание сочинений Писарева был на 10 лет выслан Вятскую губернию. Во время ссылки работал над наглядной азбукой для обучения и самообучения грамоте, выдержавшей более 20 изданий. После ссылки вернулся в Петербург, где продолжил издавать книги. Издательство Павленкова публиковало произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Белинского, выпустило первое в России собрание сочинений Герцена. С 1889 года в нем начала выходить серия биографических книг «Жизнь замечательных людей». Свое наследство Павленков завещал народным библиотекам и фонду писателей. До этого, по выводам итальянского словиста Домиана Рибикини, издатели считали, что петербургские повести Гоголя, в отличие от Мира Диканьки и Миргорода, не будут понятны широкому читателю и потому не заслуживают отдельных дешевых изданий. В русской литературе мысль о портрете как идеале оказалась сильнее, чем представление о портрете как об инструменте демонической власти над людьми. Влияние Гоголя очевидно в незаконченной последней повести Михаила Лермонтова «Штос», где тоже появляется демонический старик с портрета. Следующая возможная параллель – изображение мертвого Христа Кисти Гольбина в романе Федора Достоевского «Идиот», картина, от которой вера может пропасть, по словам князя Мышкина. Но здесь описывается соблазн от неприглядного, безобразного изображения, тогда как Гоголь говорил наоборот, об идеально полном воплощении естественного мира. Обобщающего произведение магической силе портрета, как портрет Дариана Грея Оскара Уальда, русская литература не дала. Наверное, оптика Гоголя, видевшего в живописи застывшие, а значит завороженные вещи, бытовую магию, а не просто быт, была уникальной в истории русской литературы. Но в XX веке самая общая проблема гоголевской повести беззащитность художественной формы перед силами зла стала еще острее. Можно вспомнить строку Мандельштама «Но музыка от смерти не спасет». Идея избыточности культуры и тяжести художественных форм, не дающих развиваться современности, которую можно тоже вычитать в иконоборчестве Черткова, была важна для футуризма и экспрессионизма. Мы встречаем иконоборческое отношение к старой живописи у Маяковского. Время пулям по стенке музеев тенькать. Ходосевича тяжелеют веки, «Предвереницей Мадон, Мадонн», «Мандельштама», «С доски стереть впечатления». Шире этот сюжет навязчивого или неуместного присутствия старых форм в современности обсуждается в повести «Клуб убийц букв» Сигизмунда Крыжижановского и романе «Козлиная песнь» Константина Вагинова. Сигизмунд... Доминикович Кржижановский, писатель и драматург, вырос в Киеве в начале 1920-х переехал в Москву, где преподавал в студии камерного театра, работал в издательстве Энциклопедия, создавал сценарии для кино и рекламы. Кржижановский писал повести, новеллы, пьесы, но большинство текстов при его жизни опубликовано не было. Работал над дочерками о москвичах в первый год войны. Переводил с польского стихи и прозу. Сюжет конфликта культуры как системы правил и жизни, непредсказуемой стихии переживаний, в качестве философского вопроса обсуждался в немецкой «Философии жизни», созданной Фридрихом Ницше. Эхо этой дискуссии мы встречаем в последнем крупном произведении о продаже художникам своей души дьяволу, романе «Доктор Фаустус» Томаса Манна. Почему Гоголь рассказывает о двух художниках, а не об одном? Двухчастная композиция – одно из изобретений романтической эпохи, в широком смысле, включая и веймарский классицизм. и она может встречаться как в больших произведениях – две части Фауста Гёте, так и в малых лирических формах. Образцовый пример двухчастной композиции, в которой вторая часть – воспоминание о цепочке предшествующих событий, без которых не поймешь настоящее. Стихотворение Пушкина «К морю» с думой о Наполеоне и Байроне во второй части. Такая композиция позволяет мотивировать чувство первой части не только мимолетными впечатлениями, но и более глубокими мировоззренческими установками. Так поступает и Гоголь. Без второй части мы бы имели в портрете анекдот, а не притчу. Замечательно, что Гоголь считал, что пушкинская сцена из «Фауста» не уступает всему «Фаусту Гёте». Ведь именно в ней дана в начале психологическая мотивировка действий Фауста скука, а в конце историческое открытие нового света. И принцип двухчастности психология в начале, предыстория в конце здесь идеально соблюден. С какими художниками и почему сравниваются герои повести? еще не понимал он всей глубины рафаэля но уже увлекался быстрой широкой кистью гвида останавливался перед портретами Тициана, восхищался фламанцами. легко увидеть влияние художественного вкуса пушкина на вкусы гоголя отсюда представление о рафаэле как недосягаемом идеале духовной глубины или оценка в духе фламандской школы пестры сор гвида Это живописец XVII века Гвиде Рени, которого в то время ценили за экспрессию, яркую передачу эмоций, своеобразные спецэффекты. Кореджа эпоха Пушкина и Гоголя ставила в один ряд с Рафаэлем и Микеланджело, как делает это иконописец во второй части. Он постигнул, почему простую головку, простой портрет Рафаэля, Леонардо да Винчи, Тициана, Кореджио можно назвать исторической живописью, и почему огромная картина исторического содержания все-таки будет таблю де жанр, несмотря на все притязания художника на историческую живопись. Таблю де жанр. В переводе с французского – жанровая сцена. Культ Гвида Рени и Кореджио был важен в эпоху, когда не было кинематографа, телевидения и графических романов. Яркие и живые мифологические сцены заменяли нынешнюю индустрию визуальных развлечений. Заметим, что разборчивость в живописи для Гоголя тождественно умению видеть исторический смысл произведений, то есть их повествовательное содержание и возможность влиять на реальность. Таким образом, портрет ростовщика – образцовая историческая живопись. Чертков – это говорящая фамилия. Фамилия Чертков напоминает сразу о черте. О чертах рисунка, способность схватить характер на карандашном портрете несколькими линиями, очень ценилась и классицистами, и романтиками. Но также о Чарском у Пушкина и Чацком у Грибоедова. С Чарским египетских ночей Пушкина – Гоголевский герой схож изначально пренебрежительным отношением к ремеслу и к публике. Если Чарский Пушкина называет вдохновение дрянью, то и Чертков возвращается во второй редакции в мастерскую, уставленную всяким художеским хламом. Но дальше Чертков идет собственным путем уступки соблазнам. Судя по всему, Гоголь знал многие произведения Пушкина еще в рукописи или из чтения поэта. Но подсказал ли Пушкин Гоголю или Гоголь Пушкину такую фамилию и имеет ли она отношение к Чарскому, Чацкому или Реальному Чаадаеву, мы наверняка сказать не можем. Скорее всего, для Гоголя при выборе имени героя важнее всего было созвучие с именем нечистой силы. Чертовщинка в самозванном виртуозе. Почему выставленные на продажу картины? в начале повести названы «диковинками». Это слово означало тогда не столько экзотику, сколько сенсацию, нечто, привлекающее всеобщее внимание. Гоголь начинает описание с исследования эффекта толпы. Ажиотаж приводит к тому, что сами произведения начинают выглядеть более любопытными, чем казались раньше. Можно считать, Что Гуголь первым в русской литературе описал особенности массового или медийного восприятия, требующего от искусства и быть идеальным подражанием уже известным образцам, и нести в себе самобытность и самородное дарование? Одно не противоречит другому. Напротив, вместе и то, и другое способствует ажиотажу вокруг картин. Почему первая клиентка Черткова? узнает свою дочь в изображении психеи. Всем помнится приход светских дам, матери и дочери, в мастерскую к Черткову. Его успех начинается со встречи с крайне сатирически описанными персонажами. Психея – аллегория души, один из самых узнаваемых скульптурных образов для людей, воспитанных на классицизме. Но кроме того – Это один из образов, открывших пушкинскую эпоху русской культуры. В 1809 году балет «Амур и психия» стал хитом в Санкт-Петербурге, как ни один балет в России прежде. Он прославил балерину Марию Данилову, но из-за ошибки в управлении театральными машинами Данилова получила травму, открылась чехотка, и вскоре она умерла. хотя сам император вызвал к ней лучших врачей судьба даниловой легла печальной тенью на всю эту эпоху и поэтому психия это еще один повод указать на трагические судьбы искусства и обличить светское общество очевиден горький юмор гоголя бездушные ко всему кроме светских удовольствий женщины узнают себя в образе души еще один подтекст В некоторых версиях мифа психия невольная самозванка, люди ее принимают сначала за Афродиту, и в повести мы встречаем самозванного гения Черткова и самозванных высокомерных красавиц. Почему иконописец во второй части подражает итальянской живописи и пишет портреты? Наша обычная ассоциация иконописи с византийским и древнерусским стилем восходит к русскому модернизму, легализации старообрядчества в 1905 году, выставкам древнерусской иконописи и общественному вниманию ко всему Допетровскому, чему посвящена книга Ирины Шевеленко «Модернизм как архаизм». Для Гоголя, как и для Достоевского, Существовала только иконопись академической школы, равняющаяся на Рафаэле, хотя самого Рафаэля никак нельзя назвать академическим художником, учитывая неожиданные и совсем не риторические решения его сюжетов. Писание портретов входило в обязанности иконописца еще до установления академической нормы. Такие портреты назывались словом парсуна от латинского «персона». то есть лицо, отдельный человек. Гоголь, выводящий иконописца, который для заработка пишет портреты, указывает и на сравнительную невостребованность иконописцев, заказы они получали нерегулярно, большая часть церквей и домов довольствовалась старыми потемневшими иконами, и на то, что заказчики весьма часто просили иконописцев придать святым выражение лиц-современников, Важный мотив и в русской литературе, вплоть до «Неупиваемой чаши» Ивана Шмелева. Что общего у итальянского стажера во второй редакции повести с художником Александром Ивановым? В первой редакции идеальный художник просто полностью захвачен страстью к искусству. Во второй редакции он получает индивидуальные черты, которые все современники замечали в Александре Иванове. безмерную любовь к Риму, добровольное отшельничество, затруднение в общениях с людьми и нелюбовь к светским встречам. Гоголь тоже этого не любил, хотя, в отличие от Иванова, обожал щегольские наряды. Безмолвное длительное созерцание произведений искусства, нежелание ввязываться в какие-либо споры. Иванов для Гоголя был духовным человеком, монахом в миру. каким писатель сам стремился быть. Но постепенно между ними возникло некоторое расхождение, когда Гоголь вновь решил учиться у Жуковского. В портрете Гоголь сравнивает пересматривание Рафаэля с перечитыванием «Илиады», думая о том, что Иванов соединил изящество кисти Рафаэля с эпическим размахом. Но в выбранных местах из переписки с друзьями Он называет «Илиаду» лишь эпизодом в сравнении с «Одиссеей», которую переводил Жуковский, и тем самым как бы говорит о том, что отныне будет озабочен больше делами литературы, а не живописи, дружа с Жуковским больше, чем с Ивановым. Такому повороту и обязано хозяйственное, почти домостроевское настроение последней книги Гоголя. Какие намеки на современных писателей – есть в повести Гоголя. Эти намеки во второй редакции. Часть литературной политики Гоголя, они сатирически направлены в том числе против Сенковского, опубликовавшего в своем журнале «Библиотека для чтения» разгромную рецензию на сборник Арабески. Античная поэтесса Карина, в образе которой хотели предстать на портретах некоторые дамы, заказчицы Черткова, Это публичный образ мадам де Сталь и название ее романа, важного и для Гоголя, и для Сенковского. Рядом стоящий образец «Ундина» – отсылка к одноименной поэме Жуковского, которая печаталась у Сенковского в библиотеке для чтения, одновременно с рецензией. Сатирически представляя эти женские идеалы, Гоголь заявляет, что одного сотрудничества с Жуковским или подражание де стали, недостаточно, чтобы стать хорошим писателем, и что притязания Сенковского на величие столь же пародийны, сколь и притязания заказчиц. Почему действие второй части происходит в Коломне? Петербургская Коломна, как место, где тихая неспешная жизнь была, как сейчас говорят, уходящей натурой, главная тема шуточной поэмы Пушкина – «Домик в Коломне». Повествователь Пушкина прямо заявляет о своей ненависти к недавно построенным зданиям и любви к старым домам и авантюрам в стилистике Екатерининского времени. Для него в этих авантюрах, маскарадах, переодеваниях истоки поэтических сюжетов. Пушкин не хочет видеть в них ничего демонического. Они важны как повод для литературного эксперимента. Гоголь во второй редакции прибавляет, что ростовщик – типаж Екатерининского времени, тем самым он может встать в один ряд, например, с графиней из «Пиковой дамы Пушкина». Но для Гоголя невозможна позиция домика в Коломне и следующего литературные сюжетные условности – меланхолическая остроумие розыгрышей. Для Гоголя есть безусловные вещи – есть опасные вещи действия дьявола в мире от которого невозможно скрыться поэтому вместо литературной игры перед нами богословский трактат отказ от условности в живописи натурализм буквально вызывает дьявола почему у ростовщика азиатская внешность во времена гоголя кази относили и кавказ и иногда все турецкие земли Ростовщик поэтому мог быть, скажем, греком или армянином, вряд ли он был китайцем. Мы бы назвали его левантийцем, жителем Средиземноморского Востока. Это условность, основанная на стереотипном представлении о том, в каких краях больше всего ростовщиков. Может быть, на мысль Гоголя повлияли портреты Рембрандта, воспетые Пушкиным в домике в Коломне? Головные уборы некоторых персонажей писатель мог воспринять как варианты челмы. Как Гоголь понимает гений и талант? В первой редакции эти слова употреблены как синонимы. Оно было просто, невинно, божественно, как талант, как гений. Во второй редакции талант – навык достоверно изображать предмет, блестящие таланты. эстетическая способность, тогда как гений – общественно значимая способность. Гении определяют политику и культуру целых эпох. Чертков хвастается во второй редакции, что он гений, потому что умеет создавать картины не просто качественно, но и быстро, тем самым превращая общественную миссию гения с его, как считали романтики, молниеносным влиянием на публику в коммерческий фокус что такое природа в повести гоголя в первой редакции чертков купив портрет сразу же видит в нем недолжную игру некий беспорядок природы или даже сумасшествие природы во второй редакции портрет пугает но не беспорядком природы чертков готов уже к тому что природа бывает разной и подражание ей тоже разным. И почему же та же самая природа у другого художника кажется низкою, грязной, а между прочим, он также был верен природе? Но нет, нет ничего-то озаряющего. Под верностью природе понимается здесь передача как внешних черт, так и характера, проникновение в душу изображаемого. Здесь Гоголь совпадает с Пушкиным и Боротынским, считавшими вдохновенное восприятие природы, быстрое схватывание природных впечатлений и подражание природе только предварительным, но недостаточным условием для создания художественного целого. Его капустою раздует, а лавром он не расцветет. Итак, в первой редакции Гоголя еще классицист. Для него природа – Мир должного, долга и любое нарушение надлежащего порядка уже незаконно. Во второй редакции он романтик. Для него в природе может быть не только порядок, но и хаос. И даже на картине может быть хаос. Лишь бы вспыхнула особая искра свыше, преображающая реальность. С переходом от классицизма к романтизму меняется и характерология. В первой редакции безумие Черткова объясняется в рамках нормативной психологии его яростью, а во второй редакции уже чрезвычайно, психопатологически, как небывалая одержимость. Почему в финале повести портрет исчезает? Если не принимать объяснение Иннокентия Анинского, увидевшего в этом исчезновении торжество литературы над живописью, способность литературы влиять даже на людей, равнодушных к живописи и сохранение литературных свидетельств об утраченной живописи в истории культуры, то можно вспомнить и о роли пропажи в ранней прозе Гоголя «Пропавшая грамота». Только пропажа и позволяет сюжету развернуться как общезначимому, а не как анекдотическому, не как локальной истории, но как скандалу, привлекающему всеобщее читательское внимание. Здесь пропажа происходит в самом конце повествования. После постановки «Ревизора» Гоголь был убежден, что его произведение публика должна осмыслять не только во время, но и после прочтения, чтобы социальная жизнь действительно изменилась. Гоголь был огорчен, что «Ревизор» не преобразил публику, не изменил общество, и счел, что это из-за того, что все слишком смеялись во время представления. А должен действовать не вкус, а послевкусие. Именно оно меняет социальное поведение людей. Поэтому и здесь Гоголь решил, что память об исчезнувшем портрете будет действовать сильнее, позволив читателям сосредоточиться не на поворотах сюжета, а на послевкусии, после того, как главный предмет просто исчез. Почему в повести невозможно защититься от темных сил? В выбранных местах из переписки с друзьями Гоголь пишет, что дьявол выступил уже без маски в мир. От дьявола можно было защититься, пока он был притворщиком, пакостником, выступал в маске шута. А теперь, когда он стал обывателем и зрителем, Ему сопротивляться нельзя. Как только дьявол становится зрителем, как в Вие, он становится всемогущим. Таким шутом без маски, зрителем дел человеческих, усредненным обывателем, похожим на всех, нейтральным во всем, вполне был Чичиков. Николай Бердяев в статье «Духи русской революции» даже увидел в Чичикове и Хлистакове первых бесов, конформистов, карьеристов и беспощадных авантюристов революционной эпохи. Таким образом, Гоголь предвосхитил дальнейший антимещанский пафос русской литературы от Константина Леонтьева «Средний Европеец» как идеал и орудие всемирного разрушения до Владимира Набокова облако озеро, башня. Готовность видеть в посредственных людях, любителях зрелищ и готового культурного продукта – главный инструмент нечистой силы».